Послесловие автора. Большое спасибо, что копили фанбук становления героя счёта. Я считаю, что для любого писателя большое счастье, когда по его произведению выходит официальная энциклопедия. Работая над ней, я вспомнила свои наработки к книгам и в очередной раз убедилась, что для того, чтобы написать один том, нужно придумать ещё не меньше тома информации, которая в него не попадёт. Разумеется, я очень благодарна всем читателям и тем, кто помог создать эту книгу. А теперь перейдём к послесловию. Об охвате фанбука. С первого по девятый том, конечно. Редактюруя энциклопедию, я постоянно сталкивалась со слабыми местами своих ранних томов и много страдала из-за этого, но надо было работать и выуживать из головы воспоминания. Этот фанбук охватывает события аниме, а также мои любимые, случившиеся по хронологии уже после него. Некоторые вещи, такие как название «Стран мира Кидзуны», вы можете узнать только из этого фанбука. А о сборнике рассказов. Это в основном рассказы, сложившие это к утеням экранным тамам. В них есть некоторые сюжетные моменты, которые невозможно узнать никак иначе, поэтому обязательно их прочитайте. Возможно, мне потом стоит вплести информацию из этих рассказов в основной сюжет рассказов серии, если бы. Рассказы этой серии показывают, что изменилось бы в мире героев, счита, в случае того, что сказано в их названии. Хотя это всё после размышления, в рассказах есть некоторые сюжетные моменты, которые либо отсутствуют в основных книгах, либо раскрываются в них гораздо позже. Например, из рассказа, если Барафта Лене доверяла никому кроме Нафуми, мы узнаём, насколько сильно Мотаясу не ладят с девушками, которые его бьют. Разумеется, он упоминал своё отношение к Безонной Левфи раньше, но только здесь мы видим, насколько глубока его моральная травма. Ещё один хороший пример рассказ о смене ролей на Нафуми и Мотаясу. Из него мы понимаем, что Нафуми даже в такой ситуации остаётся адекватным человеком и не верит всему, что ему говорят. А если вам интересно, что потом происходит с Мотаэсу, то он из понятного места по понятной причине объявляет понятную войну. Другой пример рассказ о лучшем качестве украшения для Терес. Благодаря ему мы узнаём, насколько близко Нафуми на самом деле был к тому, чтобы полностью украсть сердце Терес. Только слепая удача или странное решение Нафуми помогли избежать катастрофы. Интересно, смогли бы миры поладить, если бы эта история продолжилась. Боюсь, такая рана вряд ли заживёт. Что касается рассказа про слабый панцирь Лингуя, то это однозначно шуточная плохая концовка. На месте Фитории я бы тоже сбежала. Наконец мой любимый рассказ про Шар вместо Фира. Мало того, что в этом варианте Нафуми на с лёгкостью сбегает из страны, он ещё и получает крайне сильного союзника и удобное средство передвижения. Мне кажется, такой монстр даже ближе духу героя считать, чем Фира. Возможно, я ещё вернусь к этой идее. И попробую написать, чем это могло бы закончиться. Может, мне и правда стоило сделать вторым спутником Нефира, а именно Дуня. Тем более, что Нафуми какое-то время уже пользовался шарами как оружием. Но это уже если бы из моей собственной жизни. Мне очень обидно, что даже Такутэнов не хватает, чтобы я могла опубликовать все рассказы, которые пишу. Надеюсь, фанбук вдохновит вас перечитать Щит и понять его лучше, чем прежде. Спасибо, что прочитали послесловие. Анека и саги читал Адреналин